Арзамас и сервис «Строки» представляют Похоже, мое время пришло Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги В серии комиксов писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса «Хранители» есть удивительный персонаж – Рорших Расскажите о Роршихе. Вы можете, Волдору? Называйте меня Уолтером. Вы мне не нравитесь. Его лицо закрыто маской, по которой переливаются черные пятна. Скажите, что вы видите? Красивую бабочку. Роршах, конечно, персонаж чрезвычайно мрачный. и У него явно много проблем психологического свойства. Но это вполне объяснимо. С самого раннего детства он много раз разочаровывался в людях. А здесь что вы видите? тебе Красивые цветы. Алан Мур говорил, что когда придумывал его, то пытался создать эдакого Бэтмена, но в реальной жизни и в результате получился, по словам того же Мура, высокоактивный социопат. Никогда не использовал унитаз в борьбе с отбросами общества. О том, как и для чего был придуман Тест Роршаха. Почему в последние десятилетия многие специалисты относятся к нему скептически, но использовать его все же можно, мы попросили рассказать психолога Екатерину Мелехову. Что такое тест Роршиха? Тест Роршиха – это набор из десяти картинок, которые похожи на чернильные пятна – я думаю, скорее всего, каждый из вас видел их в кино или, может быть, даже на элементах одежды. Это очень популярный культурный феномен. Давайте представим, как будто бы я психолог или психиатр, а вы мой клиент или пациент. Я достаю одну из этих картинок, показываю вам и задаю вопрос. Что может быть изображено на этой картинке? Как вам кажется? Мой вопрос максимально открытый. Я не предполагаю, что на ней изображено что-то конкретное. И ваш ответ должен быть максимально открытый тоже. То есть это первое, что приходит в голову. Ответ может быть очень разный. Обычно люди дают ответы с какими-то подробностями. И на основе этих ответов психиатр или психолог диагностирует, есть ли какие-то особенности в психике человека. Я расскажу подробнее, какие именно. Этот тест был придуман Германом Роршихом. Он сын художника, с самого детства его интересовали чернильные пятна, и он играл в такую игру, рисовал чернильные пятна и придумывал про них истории. Затем он предложил теорию о том, что если показывать такие пятна разным людям с разными типами личности, с разными психиками здоровыми и не очень, то можно исследовать их внутренний мир. Я никогда больше не хочу просто читать книги, я хочу читать людей. Самое интересное в мире — это человеческая душа. А самое интересное, что может делать человек, это исцелять эти души, больные души. Он написал это, когда ему было 19, в письме своей сестре. В начале своей карьеры, когда он закончил медицинский факультет, Рорших работал в психиатрической клинике, и там он очень активно проводил свои исследования на пациентах с шизофренией и маниакально-депрессивными психозами. И там он провёл достаточное количество тестов для того, чтобы получить значимые различия между людьми, у которых нет психических заболеваний, и теми, у кого они есть. Вначале он собирался сделать тест только для людей с проблемами с психикой, но потом он понял потенциал и решил, что можно сделать тест, который исследует разные части личностей просто обычных людей. Для этого ему нужно было исследовать большое количество людей, у которых не было проблем с психикой, так он и сделал. Таким образом, этот тест сейчас используется на любых людях, Герман Рорших умер от аппендицита в апреле 1922 года в возрасте 37 лет, не дожив до мировой популярности своего теста. А сейчас я расскажу немножечко о том, что это вообще за категория тестов, потому что тест Роршиха это очень известный, один из первых таких тестов, но не первый. Этот тест относится к так называемым проективным методикам, Что такое проективная методика? Например, одной из первых разновидностей проективной методики был метод свободных ассоциаций, придуманный Зигмундом Фрейдом и потом развитый Карлом Юнгом, и очень часто мы с вами говорим «это оговорочка по Фрейду», и именно это имеем в виду. Что это за метод такой? Человек ложится на кушетку спиной к своему психоаналитику и выдает первое, что пришло ему в голову. То есть метод свободных ассоциаций позволяет как бы, получить доступ к бессознательному клиенту. Клиент не контролирует в этот момент то, что он говорит, и поэтому это называется именно метод свободных ассоциаций. В нём обычно просят, отвечать не думая. Что этот тест диагностирует? Для Роршаха было важно исследовать два параметра. Эти параметры он изобрёл не он, они существуют и в других теориях. Это параметр интроверсии и экстраверсии. Роршах называл это экстратензия. Его интересовало не то, что человек переживает, а то, как именно он это переживает, как он взаимодействует со своим окружением. И интроверсия по Роршаху больше зависит от внутренних переживаний, а экстратензия от внешних впечатлений. Помимо этого, тест роршиха позволяет получить данные о степени реалистичности восприятия действительности у человека, его эмоциональном отношении к окружающему миру, его тенденции к беспокойству, тревожности, тормозящей или стимулирующей активность человека. Например, Роршах считал, и сейчас это доказано разными тестами, что если человек достаточно быстро даёт ответ, это значит, что у него достаточно хорошо налажен социальный аспект личности, он в контакте с другими людьми, у него нет стресса во время этого теста, а если человек долго думает, прежде чем дать ответ, наоборот, у него снижен социальный аспект, у него проблемы в коммуникации. Собственно, как Роршах может, просто интерпретируя ответы пациентов при взгляде на рисунки, говорить о том, есть у них шизофрения или нет? Что для этого нужно сделать? Нужно взять достаточно большое количество людей, у которых уже диагностирована шизофрения, есть явные симптомы и признаки и дать им этот тест, и посмотреть, какие общие паттерны показывают эти люди, отвечая на этот тест. И дальше дать этот тест людям, у которых нет таких симптомов, и посмотреть, какие у них есть паттерны. И таким образом происходит валидизация, да, стандартизация этого теста. На сегодняшний день этот тест используется даже в субдебных процессах, но очень большое количество специалистов скептически к этому относятся, потому что считают, что тест недостаточно валидный, что у него слишком много вариантов интерпретации, Одно из исследований, касающихся, собственно, валидности теста, было проведено в аппарате МРТ в Японии. Людям показывали картинки и в то же время сканировали их движение глаз и смотрели, какие зоны мозга активизируются во время просмотра. И было выявлено, что когда люди видят так называемую норму, то есть то, что является нормальным ответом, частым ответом, активизируются одни зоны мозга, а когда ответ оригинальный, нестандартный, активизируются другие. И это именно то, на что обращал внимание Роршах при интерпретации. И, соответственно, исследования в МРТ скорее доказали то, что его теория действительно с точки зрения нейропсихологии валидна. Немного расскажу про то, как, собственно, этот тест интерпретируется. Для начала скажу, что, конечно, никакой психолог не будет ставить диагноз на основе одного этого теста. И, собственно, все вопросы про его валидность и стандартизированность Они относятся к тому, что мы можем поставить неправильный диагноз на основе такого абстрактного теста. Хороший специалист не будет ставить диагноз на основе абстрактного теста. Вначале, перед тем, как показывать человеку картинки, нужно убедиться в том, что человек вообще не находится в каком-то суперстрессе. Нужно убедиться, что его сейчас психологических ресурсов хватает на то, чтобы пройти этот тест, что у нас есть достаточное количество времени, что нас ничего не ограничивает. Затем нужно проверить когнитивные способности человека, насколько он может воспринимать аккуратно то, что ему говорится, насколько он может ориентироваться на результат, насколько он понимает себя, насколько он способен контролировать эмоции. То есть этот тест вместе с другими разными тестами и разговором он помогает выстроить внутренний мир человека, его психику, его отношения с другими. Многие современные психологи считают, что тест Рорджа устарел и можно использовать гораздо более современные методики – Но всё ещё тест Роршаха очень хорошо использовать для диагностики шизофрении. Это, собственно, то, ради чего Роршах и хотел изобрести свою методику. Конечно, нельзя поставить диагноз в результате одного теста, но, получив какое-то количество таких ответов, которые идут напрямую из бессознательного, у специалиста появляется доступ к какой-то той части личности, к которой обычно доступ закрыт. И мы можем быстрее двигаться в сторону исцеления, зная, где у нас рана и что нам нужно лечить. Следующий выпуск про Японию и фантастических тварей, которые там обитают. А пока хотел напомнить, что строки дарят слушателям Арзамаса бесплатный доступ к своей подписке.